«Дневники. Сегодня после обеда в школе было совсем не весело, потому что к нам в класс пришёл директор, чтобы раздать дневники. Когда он появился с нашими дневниками под мышкой, ведь у него был недовольный». «Я работаю в школе много лет», — сказал директор, «но никогда ещё не видел такого неусидчивого класса. Замечание, которое сделала в ваших дневниках учительница, ещё одно тому подтверждение. Сейчас я вам их раздам». Клотер сразу же заплакал. Клотер в нашем классе самоостающий. Каждый месяц учительница пишет ему в дневник кучу всяких вещей, которые не нравятся его папе и маме. И они оставляют его без сладкого и не разрешают смотреть телевизор. Клотер мне рассказывал, что родители так к этому привыкли, что раз в месяц мама просто не готовит десерт, а папа уходит смотреть телевизор к соседям. В моем дневнике было написано «Не поселив, часто отвлекается, мог бы заниматься лучше». Уеда. Часто отвлекается, дерется с товарищами. Мог бы заниматься лучше. У Руфюса упрямо продолжает приносить в класс свисток и играть с ним. Свисток был неоднократно конфискован. Мог бы заниматься лучше. Единственным из нас, кто не мог бы заниматься лучше, был Аньян, первый ученик класса и любимчик учительницы. Директор прочитал нам, что было написано в дневнике Аньяна. «Усидчивый и вдумчивый ученик добьется больших успехов». Директор сказал, что все мы должны брать пример с Аньяна что мы маленькие бездельники, и все это кончится для нас каторгой, и что такой поворот событий, конечно же, причинит ужасные страдания нашим папам и мамам, у которых, наверное, были на нас совсем другие планы. После этого он ушел. Мы очень расстроились, потому что дневники должны подписывать наши папы, а это не всегда приятно. Поэтому, когда прозвенел последний звонок с уроков, вместо того, чтобы дружно броситься к двери, толкаться, пихаться и кидаться портфелями друг друга в головы, мы все вышли спокойно, без всякого шума. Даже учительница была какая-то грустная. Между прочим, мы на нее не сердимся. Честно говоря, весь последний месяц мы довольно много валяли дурака, и потом Жафруа мог бы и не опрокидывать чернильницу на Жоакима, когда тот свалился на пол и корчил там всякие рожи. Потому что это ему стукнул кулаком по носу, хотя на самом деле это Руфюз, а вовсе не Жоаким дергал Эда за волосы. По улице мы тоже шли довольно медленно, волоча ноги. Перед кондитерской... Немного подождали Альцеста, который зашёл купить полдюжины булочек с шоколадом, и тут же начал их есть. «Это про запас», — объяснил нам Альцест. «Потому что сегодня вечером десерта не будет». И он тяжело вздохнул, не прекращая жевать. «Я вам ещё не говорил, что в дневнике у Альцеста учительница написала, если бы этот ученик тратил на учёбу столько же энергии, сколько расходует на еду, он был бы первым в классе, так как может заниматься гораздо лучше». Лучше всех настроений было у Эда. «Лично я», — сказал он, — «совершенно не боюсь. Мой папа ничего не скажет. Я только посмотрю ему прямо в глаза. И он тут же всё подпишет. Вот так». Везёт же Эду. На углу нам надо было расходиться в разные стороны. Клотер ушёл, продолжая плакать, Альцест, продолжая жевать, а Руфюс, продолжая свистеть свой свисток, но совсем тихо. Мы с Эдом остались одни. «Если ты боишься идти домой, можно поступить просто» сказал мне Эд. «Пойдем со мной и останешься у нас ночевать». «Он хороший друг, Эд. Мы пошли вместе, и это объяснял мне, как он смотрит своему папе в глаза. Но чем ближе подходили к его дому, тем меньше Эд говорил. Когда мы были уже у двери, это окончательно замолчал. Мы немножко постояли. Я спросил. «Ну что, зайдем?» Эд почесал затылки и сказал. «Подожди здесь минуточку. Я за тобой выйду». И Эд вошел в дом. «Эд». Он оставил дверь приоткрытой, и я услышал звук оплеухи, потом чей-то голос громко сказал «Сладкого сегодня не получишь, маленькое ничтожество». И Эд заплакал. Наверное, на этот раз Эд посмотрел в глаза своему папе как-то неудачно. Теперь была моя очередь идти домой, и настроение у меня совсем испортилось. Я шагал очень ловко, стараясь не наступать ногами на стыке тротуарных плит. Но это было легко, потому что я не торопился». Я заранее прекрасно знал, что мне скажет папа. Он мне скажет, что сам всегда в классе был первым учеником, и что его собственный папа гордился моим папой, и что он приносил из школы целую кучу похвальных грамот, и что он мне бы их все показал, но они потерялись во время переезда, когда он женился на маме. А потом папа скажет, что я ничего не добью в жизни, что я буду нищим, а все люди скажут, что это тот самый Николя, у которого в школе были плохие отметки, и все будут показывать на меня пальцем и смеяться». Ещё папа скажет, что он из кожи вон лезет, чтобы дать мне приличное образование, чтобы я вступил в жизнь во всеоружие, а я такой неблагодарный, и мне даже ничуть не стыдно за то, что мои родители так из-за меня переживают, и что никакого десерта я сегодня не получу. А что касается кино, то подождём до следующей раздачи дневников. Всё это папа мне скажет, как и месяц тому назад, но с меня уже хватит. Я ему скажу, что я очень несчастный человек, и поэтому ухожу из дома, и уезжаю далеко-далеко, И все еще обо мне пожалеют. Но я вернусь только через много-много лет, и у меня будет куча денег. И папе будет стыдно, что он говорил, что я ничего не добьюсь в жизни. А люди не посмеют указывать на меня пальцем и смеяться, потому что я на собственные деньги отведу маму с папой в кино, и все скажут, посмотрите, вот Николя, у него куча денег, он сам приглашает в кино маму с папой. Хотя они не больно-то хорошо к нему относились. И еще отведу в кино учительницу с директором. И в этот момент я оказался перед своим домом. Размышляя обо всём этом и рассказывая себе разные замечательные истории, я совсем забыл про свой дневник и шёл слишком быстро. В горле у меня стоял огромный ком, и я даже подумал, что, может быть, надо уехать прямо сейчас и не возвращаться много-много лет. Но уже темнело, а мама не любит, когда я поздно задерживаюсь на улице. И я вошёл в дом. В гостиной папа и мама разговаривали. На столе перед папой лежало много всяких бумаг, и вид у него был недовольный. «Это невероятно!» — говорил папа. — Просто невероятно. Сколько денег тратится в этом доме? Можно подумать, что я мультимиллионер. Посмотри на эти счета. Этот счет от мясника. И этот от бокалейщика. Ну, конечно, откуда взять столько денег? Это ведь никого, кроме меня, не касается... У мамы тоже был очень недовольный вид, она говорила, что у папы нет ни малейшего представления, что сколько стоит, и что ему было бы полезно разок сходить вместе с ней за покупками, и что она вернется к своей маме, и что не следует обсуждать все это перед ребенком. Тогда я дал папе свой дневник. Папа открыл его, не глядя, подписал и вернул мне. Он сказал, «Ребенок здесь ни при чем. Все, о чем я прошу, это чтобы не объяснили, почему я должен платить за бараньей жарко такую сумму». «Иди играть к себе в комнату Николя». Бляла мама. Да-да. Сказал папа. Я поднялся к себе в комнату, лёг на кровать и заплакал. Что тут говорить, если бы мои мама и папа меня любили, они бы уделяли мне хоть немного внимания.